Глава четырнадцатая Полная дворцовых тайн Есть такое выражение — «сила кипит в крови». Алерик знал, каково это, помнил по прежней жизни, по легкой власти над родной стихией. Сейчас же сила не горячила ему кровь, а выстужала. Он не мерз на холоде, как мерзнут обычные люди, и как сам он мерз прежде но тело все время пробирал озноб, словно при болезни. Особенно во дворце, в обители лета. Не помогали ни меха, ни телогреи. Магия, заключенная в древних стенах, и его собственный врожденный дар как будто противились тому новому, что он нес в себе. Это новое душило жгло ледяным огнем, требуя выхода. Но когда Алерик пытался приложить его к делу, не слушалось и рвалось из рук. На открытом воздухе, среди снегов, стужа внутри и стужа снаружи приходили в равновесие, и ему становилось легче. Жаль ненадолго. Вот и сейчас, стоило выйти, как небо нахмурилось и белые хлопья посыпались на дворцовый парк, будто пух из рваной перины. Ветер собирал их и швырял в лицо Алерику. Снег под ногами делался то вязким, то скользким, а его стылый голос, который Даниш называл песней, звучал подобно ворчанию злого старика. Чем настойчивее Альрик пытался остановить разгул зимней стихии, тем хуже выходило. Папаша Болли советовал не рвать жилы, но Болли при всей его житейской мудрости человек простой и не знает, что чувствует маг, распираемый непокорной силой, и что чувствует король, видя, как страдает от этой силы его страна. Винили, разумеется, Даниша. Тот, связанный словом, молчал, и от этого на душе было еще паршивее. Где носит этого бездельника? Приказано прибыть без промедления. Снег роился вокруг, застилая глаза. Но Алерик, наконец, уловил в воздухе незримые токи и толчком разметал их в стороны, освобождая себе путь. Череда белых фонтанов так и взвелась впереди. Протаренная дорожка привела к павильону, построенному в старорегонском стиле. Арочные своды, стрельчатые окна, шатровые крыши. Алерик вбежал внутрь сбросил шубу, густо запорошенную снегом, прямо на мозаичный пол и спустился в подземелье, соединяющее дворцовый парк с храмом всех богов. Двери открывались и закрывались, покорные воле короля, на стенах вспыхивали лучи зары, освещая путь. Может быть, летний дворец и ревновал к чуждой силе, но слушался пока беспрекословно. И еще бы он не слушался, когда сам бог Лето послужил для этой силы проводником. Пусть и ругался тогда последними словами, упрекая в жадности, а нынче зимой был вял и неразговорчив больше обычного, словно в отместку. Служители Двуликова в черных и белых холамидах проводили Алерика в зал вездесущности. Их лица были скрыты двухцветными масками, однако в глазах, глядящих сквозь прорези, чудилось осуждение. Высокие двери, украшенные луной и солнцем, сомкнулись за спиной короля. Перед ним в полукруглом зале лежала, нет, не карта, сама Регония в миниатюре. Горы из агатой яшмы, леса из малахита с крохотными рукотворными деревьями, тундра из оникса, луга из жадеита, реки из халцедона. Все это омывалось лазуритовым океаном на западе, двумя заливами из сине-зеленого апатита на юге и востоке, а на севере студеным морем из синего с белым садолита. Города были обозначены двумя-тремя зданиями, воспроизведенными с детальной точностью. Альготу воплощали собой сразу четыре – летний дворец, похожий на рощу, сросшуюся в одно целое. Храм всех богов с его тысячью башен. На самом деле их было триста, но кто станет пересчитывать? Храм Свены и Свяны в облицовке из красного янтаря, напоминающей фруктовое желе. И дворец на воде, собственность герцога Флоссена, владыки рек. Кусок граненого аквамарина на глади из ладуляра. Альрик невольно засмотрелся и очутился там, у подножия водного дворца, в миг выросшего в гигантскую льдистую глыбу, облепленную снегом. Город стоял вокруг черно-белым призраком, словно двуликий. Свистел ветер, гоняя по улицам стаи белых мух. Впрочем, улиц не было, были тропинки, протоптанные среди сугробов выше человеческого роста. По ним кое-как пробирались люди, укутанные в шубы, тулупы, платки, шарфы и все, что нашлось мехового, шерстяного и теплого. Фонарщик, неуклюжий от нанизанных на него одежек, пытался пристроить лестницу к занесенному до половины столбу. Женщина, укутанная так, что нельзя было понять, молода она или стара, с трудом тащила за собой детские саласки с десятком поленьев. Старик в ватной коцавейке, перевязанный крест накрест двумя женскими шалями, поскользнулся сходя с крыльца и чуть не упал. Алерик вскинул руку, хотя ловить оборванца королю не почину, и своевольная сила сорвалась с кончиков его пальцев, накрыв улицу снежной бурей. Нет, Алерик отшатнулся. Только не Альгота. Город исчез, и у ног короля вновь раскинулась карта регонии. Но он едва различал подробности рельефа, повторяя про себя как заклинание, как молитву. «Только не альгота Только не альгота Взгляд затмевала пурга, яростный холод распирал грудь, и держать его в себе не было больше сил. «Только не альгота. Алирик выбросил вперед обе руки, указывая на север, туда, где были лишь заснеженные горы из махового агата, а у их подножия притулилась одна единственная вайнская деревенька, отмеченная маленьким храмом кого-то из мелких башков. Поселения гобров на карте не обозначались. Тут же вспыхнуло видение. На бревенчатый храм налетел буран, тревожный и жалобно звякнул набатный колокол, но звук его потонул в вое ветра. Сама деревня лежала ниже, скрытая снежными завалами. Домов и дворов во вьюжной круговерти было не разглядеть, а и не пытался. Он отвернулся и пошел к выходу. Северяне народ привычный, справятся, и он справится. Скоро приедет Даниш, и Альрик вытрясет из него нужные подсказки, а потом настанет ночь всех богов. Боль была такой, что в глазах потемнело. Раут даже покачнулся. Показалось, что кровь в жилах превратилась в лед, а потом вскипела, как варево в ведьмином котелке. День померк, обернувшись полярной ночью. Время растянулось, открывая туннель из настоящего в будущее. Вселенница по имени Вимен буря срывала крыши и заносила дома до печных труб. Падал окалевший скот а у домов вырастали погребальные вехи, воткнутые прямо в снег. Когда по весне к Вимену вышел охотник Гобр, ни над одной трубой не поднимался дым. Раут заскрипел зубами, гоня морок прочь. Хотелось заплакать и убить кого-нибудь, и он знал, кого. Из-за облаков над белым замком выглядывало солнце, будто насмехалось. Раут вошел в сахарно-серебристую пещеру часовни, посвященной богине зимы. Эта часовня была единственной на всю Регонию. Снег здесь не таял даже летом. Прежде он бросил бы на алтарь крупицу божественного дара, но теперь дара не было, а врожденной магией для призыва недостаточно. Однако Раут знал, что делать. «Храм мой из снега, алтарь изо льда». Искрящаяся пыльца со стен собралась в его ладони в тонкий кинжал. Лезвие полоснуло по запястью, и кровь, такая алая на бледном клинке, медленно впиталась в снежные поры. Раут прочел начертанное на стене серебряной вязью. «Бог один, но много их, свой лик для каждого дня. Ныне узрите вы лик зимы, ныне узрите меня». Формула, после которой богиня не могла не ответить. Она явилась перед ним белой тенью, без лица, тусклой, как зимний туман. «Зачем звал?» Голос прозвучал тихо, далеко, будто со звезд, и в нем слышалась вселенская скука. «Ты знаешь, зачем?» — сказал Раут, сдерживая злость. «Ты сама показала мне». Силой проникать взором сквозь пространство он не обладал и в лучшие дни, только с помощью карты, а о времени и говорить нечего. Это вне человеческих возможностей. — Нежа, не дай Вимину погибнуть! Богиня долго смотрела на него, склонив голову к плечу. — Они могли бы стать моими детьми, но пусть живут. Раут перевел дух. — И оставь в покое льготу! Нежа резко выпрямилась, прибавив в росте. В лицо Рауду хлестнул колючий ветер, будто пощечина. Тот, кто не служит мне, не вправе просить. Я послужу. Терять ему больше нечего. Мне не нужна твоя служба, отступник. Мне ничего больше от тебя не нужно. И ты оставишь силу ему? Спросил Рауд. Силу получит достойный. «Ты достоин!» Богиня недобро рассмеялась, и ее белый силуэт начал таять. «Стой!» — опомнился Раут. «Зачем тебе девушка?» «Посмотрим. Быть может, она достойна?» Весь следующий день я не покидала комнат принцессы, заново переживая волнение дня предыдущего. Клонила в сон. Но стоило закрыть глаза, перед внутренним взором распахивалась жаркая пасть грыза, щелкали зубы, страшный голос кричал «Ату!», и позади неслась погоня, стуча сапогами по паркету. Еще донимал голод. Служанка-регонка с брезгливой миной поставила передо мной новую миску с кровавыми внутренностями, а забирая старую, с душком прошипела «Не хочешь, но и голодай!». Когда она ушла, Кайса с жалобным видом обернулась к принцессе. «Ваше высочество!» Камелия посмотрела на нее, на меня и решительно выпрямилась. «В самом деле!» — объявила она. «Хватит мучить животное!» И тут же велела Фредди выдать мне мясного рулета из волшебного сундучка. «Сколько съест!» и «Я не стала себя сдерживать!» Неизвестно, когда еще в этом цветочном дворце представится шанс наесться не просто досыта, но и со вкусом. Камелия была сердита. Настроение среди войнорцев царило подавленное и растерянное. Из разговоров выяснилось, что вчера за завтраком король обошелся с невестой неласково и сбежал еще до десерта, неизвестно куда и по какой причине. Графиня Вертен кипела от негодования». За обедом, который она делила с принцессой и герцогом Клок-Скрапом, ее сиятельство со возмущением перебирало сомнительные реплики Алерика. Прислуга, накрыв на стол, удалилась, так что графиня не стеснялась в выражении чувств. Больше всего ее покоробило замечание насчет подарков. «Я слышал, вы получили так много подношений от наших подданных», — будто бы сказал король что мамонтам не хватало сил тянуть гуш. Верно, поэтому вы так припозднились. Мы ждали вас вчера до вечера по хорошей погоде, а потом вынуждены были отпустить метель. Нельзя долго притеснять природу. Думаю, его величество не вполне удачно выразился, миролюбиво заметил герцог. Он только что расправился со свекольным супом и теперь споро уплетал тефтели с беконом и фасолью и то, и другое было подано в весьма скромных количествах. Остальным придворным, обедавшим в большой столовой, досталось что-то вовсе скудное и скучное. — Очевидно, — предположил Клокскраб, — король желал отметить воодушевление, с коим народ Регонии принял нашу камелию, и извиниться за то, что Альгота встретила нас непролазными снегами. Не будем слишком строги. — А я думаю отрезала графиня Вертен. Что он знает? Я ведь говорила вам. Она повернулась к принцессе, собираясь продолжить. Нора. Ну в голосе герцога прорезалась непривычная сталь. Графиня посмотрела на него с испугом. Клок скраб выразительно оглядел комнату и постучал в себя по мочке уха. Да, ваша светлость. Чужие уши тут есть и ближе, чем вы думаете. «Правда, королю я вас не выдам, а графу шум? Я так и не решила, сообщать ли ему о Камелии и Джируче. С той ночи принцесса не заговаривала со своим секретарем, даже не смотрела в его сторону. Может быть, страстное свидание в Небинске было прощанием, и теперь все кончено? Тогда и доносить не о чем. — Э, Вы заметили, что в здании нет ни одной печи? Нашлась графиня. А между тем здесь так восхитительно тепло. Это свойство животворящей магии дворца. Принцесса ухватилась за безопасную тему. Летом он накапливает в себе тепло, которого хватает затем на всю зиму, неважно, как сильны морозы. Воистину полезные свойства, одобрил герцог, рассматривая свою пустую тарелку. Излишне <кхм> стройные люди, Имеют обыкновение мерзнуть, но нам холод не грозит. После обеда объявился барон Керинг, посол Вайнора в Регонии, шумный брюзгливый толстяк. Долго жаловался, что ему вовремя не сообщили о прибытии ее высочества, иначе он примчался бы выразить свое почтение посреди ночи. Потом рассыпался в подобострастных восторгах и уверял в готовности служить, потом сетовал на погоду. Графиня увела уставшую от его излияний камелию, чтобы подобрать наряд для ужина. Барон моментально утихомирился. — Вы знаете, что девица Болли снова во дворце? — негромко обратился он к герцогу. — Они видятся? — спросил тот. — Насколько известно, нет. Но, как вы понимаете, наверняка сказать невозможно. Клок-скраб сжал себе подбородок сухими пальцами и произнес, глядя в никуда, «Что ж, посмотрим, нельзя ли извлечь из этого пользу». Вскоре после ужина его пригласили к королю. Вернулся герцог через час в приподнятом настроении и сообщил, что Алерик предстал перед ним другим человеком. Был любезен, улыбчив, принес извинения за нерадушный прием и свое внезапное бегство, объяснив его неотложными делами. «Вы же сами видели, что творится в городе?» Было подано вино из личных королевских погребов. Алирик поднял тост за союз между Ригонией и Войнором и пообещал торжественно представить невесту двору во время зимнего бала. Обычно бал проходит в самый канун Ночи всех богов, но в этом году состоится немного раньше и будет посвящен прекрасной камелии Севера. А пока король намерен сделать все, чтобы завоевать расположение невесты. К вечеру я почувствовала в себе достаточно сил, чтобы вернуться к своим шпионским обязанностям. Ускользнула из комнат принцессы и поскреблась к Джиручу и его слуге, или кто он там на самом деле. Хотелось понять, в каком кавалер настроении? Отступился или намерен бороться за свое чувство? «А, кошка!» — сказал Елун, отворив дверь. — Так и знать, что это ты! За мясом приходить! Не хотеть птичьи кишки! Потом чувствовалось, что он моей разборчивости не одобряет. Комната, отведенная секретарю ее высочества, была небольшой, но с приличной мебелью, ширмой, скрывающей кровать, закутком для слуги и лучезаром в форме гриба на длинной ножке. Кавалер Джируч стоял посреди комнаты, голый по пояс, выставив на показ смуглый торс тренированного бойца. От него пахло мылом и чистотой. Мокрые смоляные волосы блестели так, словно кто-то растворил в воде пару бриллиантов и этим раствором спрыснул ему голову. Вид полураздетого Эйланса сейчас же вызвал в голове картины их с принцессой ночного рандеву. И я сделала вид что принюхиваюсь к кофру, в котором прятался волшебный сундучок. Никогда-никогда больше не буду подглядывать за любовными свиданиями и никому не расскажу о том, что видела, пусть хоть пытают. — Белка благородная барышня, ее желудок не принимает простонародной пищи, — серьезно сказал Джируч. — Дай ей копченой печени. — Сейчас, кошка, подождать. Елун подал кавалеру сорочку. Открыл кофр, уложил в него дорожную купальню, вроде той, что я видела у камелии, и лишь затем взялся за волшебный сундучок. При этом он что-то сказал своему господину на родном языке. Тот ответил. От их интонаций воздух наполнился предчувствием грозы. Эйланского я по-прежнему не понимала, но после уроков с принцессой приноровилась к звучанию чужеземной речи и стала быстро выхватывать из нее редкие знакомые слова. Пока знакомое слово было только одно — опасный. А в следующий миг я подавилась куском печени. «Мьян-Мирджам» — закончил фразу Елун. «Мой повелитель». Всякий, кто читал знаменитую пьесу Флоттена Сторсона «Наследники», знает, что это старинное Ланское обращение в нынешнем Эйлане применяют лишь к особом королевской крови, и никто попало применяет, а лишь приближенные из старших родов Ланской сотни. Джируч резко оборвал слугу, но тот упрямо повторил Джак Мьян Мирджам, нет, мой повелитель. Потом Елон заговорил быстро, горячо, и Джируч отвечал с не меньшим жаром. Они спорили, не забывая приглушать голоса, отчего напряжение в комнате только росло. Я судорожно проглотила непрожеванную печень. Не может быть! Кто ему позволил? Как? Почему? И вайнорцам все известно. Что они задумали? Это заговор? Что будет с ригонией? Со всеми нами? Игры кончились, Карин, Даниш должен узнать.